«Вот что, Болотов», — начал он. «Я слышал, вы не поладили с комитетом. Скажите мне, это правда?» «Да, правда», — смутился Болотов. «Можно узнать, почему?» «Я хочу работать в терроре». «Хм, в терроре». Розенштерн, пощипывая бородку, со вниманием взглянул на него. «В терроре». А почему именно в терроре? Болотов встал. Его охватило то же тягостное волнение, которое он испытывал в комитете. Он понял, что не сумеет ни от ищет целомудренных слов рассказать то, что тревожило его целый год. Розенштерн спокойно сидел в мягком кресле и, положив ногу на ногу, наклонив голову на бок, все так же пристально проницательным взглядом смотрел на него. Вы спрашиваете, волнуясь и густо краснея, наконец заговорил Болотов. Хорошо. А вы задумались, можно ли быть в комитете и не работать в терроре? Задумались или нет? Скажите, ведь комитет распоряжается чужой жизнью, ведь он посылает на смерть? Ведь он подписывает смертные приговоры. Где его право? Или Арсению Ивановичу это право дает его старость? Доктору Бергу его практичность? Веря Андреевне годы тюрьмы? Груздеву его работа? Почему Давид, Ваня, Сережа, какой-нибудь слесарь с Путиловского завода идет и с бомбой в руках умирает, а я, скрестив руки, благословляю его? Ведь это поп обязан благословлять, а мы не попы. Скажите, как могу я быть в комитете, если не жертвую жизнью, если не проливал, боюсь пролить кровь? Скажите, как могу я? Где моё право холоднокровно смотреть, как умирают другие? Ну скажите, где моё право? Он молк и дрожащими пальцами зажёг папиросу. Теперь ему с уверенностью казалось, что Ротзенштерн его не поймёт, как не поняли доктор Берг и Вера Андреевна. Вот у меня брата мальчишку на баррикадах убили. Прерывающимся голосом продолжал он через минуту. Партия строит будущее справедливое и светлое будущее Царствия Божьего на земле. Не так ли? Каждый из нас его строит. В этом смысл, в этом и оправдание бесчисленных жертв. А в работе нашей кроется ложь. Командование какое-то, начальство и подчинённые, солдаты и генералы, одни приказывают, другие безропотно умирают. Какой-нибудь адвокат и конников и тот ищет правды, а мы С негодованием договорил он и сам удивился резкости своих слов. Розенштерн слушал молча. Когда Болотов кончил, он негромко сказал. «Ну а как же, по-вашему, быть?» «Как быть? Не знаю. За всю партию решать не берусь. Я могу решать единственно за себя». Я не хочу и не буду думать того, что, по моему мнению, дурно. Я не буду посылать на смерть людей. Я не буду делать того, что, по моему мнению, дурно, медленно, как бы взвешивая ответственные слова, повторил Ризенштерн. Прекрасно. А убивать хорошо или нет? внезапно спросил он и усмехнулся. И от этой усмешки его лицо стало твёрдым и острым, точно перед болотовым вырос другой человек, не заеги приказчик, а властный и знающий свою правоту, самодержавный хозяин. Убивать убивать тоже дурно. Так, усмехнулся опять Ризенштерн. А вот вы решились такие на террор, то есть решили с убить. Вы видите, вопрос не так прост. Очень легко сказать: это дурно, значит, этого делать нельзя. Иногда дурно, а делать всё-таки нужно. Не только нужно, но и хорошо. Иногда хорошо делать дурное. Это не парадокс. Убить дурно, не так ли? А ведь делать террор хорошо. Вы можете спорить? Конечно, не можете. Что? Ну так вот. Я, вы знаете, работал раньше в терроре. Я ушёл и работаю в комитете. Что же, по-вашему, я поступил дурно? Вы дела другое. Вы были в терроре. Вы имеете право. Я делаю другое. Почему другое? Почему вы думаете, что я сейчас готов к смерти? А если не готов? Ну, предположим, что не готов. Значит, я поступаю дурно? Послушайте же меня минутку. Что мы делаем? Ведь мы делаем революцию, всероссийскую, всенародную, великую революцию. Но так как же нужно кому-нибудь писать книги? печатать их, пропагандировать, агитировать, организовывать массы. Нужно или нет? Что?